Тот же день, вечер, Великая Артания, окрестности Китежграда. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Ну вот, приспичило мне устроить пикник на природе и показать моим подданным и подчиненным, как нужно правильно отдыхать. Поляну накрыли на вершине степного холма. С одной стороны был вид на стольный Китежград, с другой наклоняющейся к закату солнца, а вокруг в поле зрения сразу три села, вокруг которых четко выделяются квадратики картофельных, гороховых, пшеничных и каких-то иных полей или огородов. На огородах и картофельных полях бабы и девки в белых платьях, рубахах и цветастых передниках с протяжными песнями чапают сорняки. Я уже знаю, что, несмотря на то, что местные живут в полуземлянках, так теплее и экономия леса при постройке, эти девки и бабы отнюдь не пренебрегают баней, И тело у них белое, чистое и приятное на ощупь. Но это я так, теоретически, потому что у меня есть жена, и люблю я только ее. Но все равно лепота». А ведь чуть меньше года назад мы вели здесь жестокие бои с аварами. Кажется, вон возле того сухого оврага мои лилитки зажали в угол и в капусту искрошили тысячу аварских всадников, отбившихся от основного войска, и по делам. Раньше из-за вечной угрозы разбойных набегов на этих землях почти никто не селился. Неподалеку от берега Днепра, в долинах ручьев и небольших речек скрывалось несколько весей, жители которых больше занимались рыболовством, чем возделыванием каких-то полей и огородов. Правильно. Скрываясь от захватчиков в камышах, можно прихватить с собой челн, сеть и острогу. Можно взять даже свинью и собаку. Но никак нельзя унести с собой поле или огород. Теперь эти люди думают, что в их жизни наконец-то настало мирное, красноукрашенное время – Им осталось только жить-поживать да добра наживать. А нет, на горизонте снова громыхает гроза, и грозу эту зовут тюркоты. В прошлый раз до Поднепровья эти тюркоты не дошли, ограничились грабежом долины Кубани и византийских колоний по побережью Черного и Азовского морей. Но раз на раз не приходится. Во-первых, тогда анты были разгромлены и до нитки ограблены аварами, так что брать с них было нечего. А во-вторых, сейчас все наоборот, и вся степь полнится слухами о том, что невиданно обогатились анты под руководством князя-колдуна. И в то же время по степи идет слух, что сам князь-колдун вместе со всем своим войском куда-то задевался и бережет сейчас богатые анские земли малая дружина во главе со старым воеводой, который сам и на коня уже, наверное, не садится. Ни за что не поверю, чтобы в ответ на такую замануху не приперлась бы из степи банда грабителей, снимать долю и имать дань. Патронов у меня теперь не ограничено, так что такой дурью, как с аварами, я с тюркотами маяться не буду. Впрочем, прямо сейчас, то есть через год-два, ждать вторжения тюркотов не стоит. Если в степях ничего не изменилось, то, как говорит наш библиотекарь, любезная Ольга Васильевна, тюркоты еще три года будут воевать с таким же рыхлым, раннефеодальным государством эфтолитов, и только потом у них окажутся развязаны руки для дальнейшей экспансии, которая может оказаться направленной против Ирана а может и против нас. Но это еще надо будет посмотреть. Три года срок длинный. Если пройдет слушок, что князь-колдун Серегин регулярно наезжает в свою столицу, а где он, там и войско, то и в степях тоже призадумываются, стоит ли ради пригоршни серебра ставить на кон последнюю голову. В принципе, этим вопросом стоит озадачить Нарзесса. Пусть взвешивает плюсы и минусы и дает свое заключение. А уж мы с Велизарием исполним все по полной программе. Но вот опять. Хотел же культурно отдохнуть на природе. И опять думаю о делах. Кстати, для тех же Велизария и Нарзеса последняя фраза – это настоящий оксюморон. Они просто не представляют себе, как можно культурно отдыхать на природе. На природе отдыхают варвары. Германцы там, кельты или славяне. А культурные люди должны отдыхать, возлежа на ложах, в пешественных залах, или в театрах, или на стадионах, наблюдая за скачками квадрик. Хорошо хоть из перечня культурных развлечений убрали гладиаторские бои. Добрыни с Ратибором в этом отношении куда приятнее. Пока Уф и Михаил, как самые младшие по возрасту, раскидывали по земле плат, на которой выставили холодные закуски, Ратибор распаковывал привезенные с собой сосуды со столетними медами и греческими винами. Добрыня, отъехав в в сторону, на коне и через некоторое время вернулся, имея у седла связку из полудюжины упитанных степных зайцев. Тут этих вредителей садов, полей и огородов скачет просто видимо-невидимо, а Добрыня знатный стрелок из лука. Шкурка из летнего зайца-дерьмо, не годится ни на что, зато тушка мясистая и упитанная, ибо как раз сейчас для косых самое благоприятное время. Прошло еще немного времени, и вот уже рядом с нами пылает костер из сушняка, который приволокли пригнанные Гером Паулем селяне, А мы, ожидая, пока будут готовы угли, в которых можно будет приготовить знаменитого зайца на вертеле, и не менее знаменитую печеную картошку, пока потихоньку дегустируем еще более знаменитые столетние меды, которые пул сам текут, а в рот не попадают. Вслед за селянами, таскающими дрова, появляются селянки, у которых в руках гречики с молоком, сметанкой и с везерзбитым коровьим маслицем. С детства ненавижу брать что-нибудь на халяву или отнимать у слабых, поэтому отделяю каждую из селянок несколькими медными византийскими монетами. Покупательской способности у них здесь никакой, но зато они прекрасно сгодятся на маниста». «Обижаешь людей, князь!» — наставительно гудит Ротибор. «От души они тебя угощают, а не ради злата серебра. «Так и я от души одариваю», — отвечаю я, «и не златым серебром, а медью на маниста». Нельзя брать что-то и не давать ничего взамен. За то, что мы их защищаем, они уже дают нам с плодов полей своих и садов, с рыбных ловов и с прочего. Брать даром у них что-то сверх того — это грех. Сперва пристыженный ратибор, а потом остальные кряхтя лезут в свои калиты, похожие на табачные кисеты, и извлекают оттуда мелкие медные монеты, которые... Кому две, кому и три, вручают сирянкам. А те цветут и пахнут. А то как же, князь, несмотря на то, что хозяин их жизни и смерти, и сам монетками на одарил, и приближенно к своих пристыдил. Поэтому, отойдя чуть в сторону, они организуют музыкальное сопровождение в виде медленных и протяжных мелодий, которые они выводят чистыми и прозрачными голосами. И вот солнце почти опустилось за горизонт, над углями скворчат истекающие сладким соком зайцы, и аромат жареного на углях мяса смешивается с дымком и специфическим запашком печеной картошки. Хорошо вот так сидеть в чистой мужской компании, когда никто не пьян до безобразия, но ну и никто не трезв, когда всем хорошо и никто не ищет пятый угол. Потихоньку потягивая медовуху, я объясняю Михаилу Скопину-Шуйскому родство антов и современных ему русских людей. Получается, не так уж близко, но и не так уж и далеко. Встаем и уходим, собрав только полотняный плат, уже тогда, когда ночь полностью вступила в свои права, и на западе угас последний отблеск зори. Ну вот и все. Теперь я полностью отдохнувший и заодно увидевший в мире славян все, что было необходимо, проверивший работу моих совхозов и убедившийся, что люди в селах-совхозах живут более-менее сыты и счастливо, а также что продовольствие в полки моих лириток поступит своевременно. Теперь можно и нужно возвращаться в мир смуты и снова начинать заниматься текущими делами. А там еще много чего предстоит совершить, прежде чем метущаяся прежде страна окончательно успокоится.